Памятниками, хвалебными статьями Вы стараетесь осветить радость совершенной кражи И умерить урчание совести Якобы ваше знамя Пушкин и Лермонтов Были вами некогда прикончены Как бешеные собаки за городом в поле Лобачевский отсылается вами в приходские учителя Монгольфьер был в желтом доме Вот ваши подвиги, ими можно и списать толстые книги. Вот почему изобретатели в полном сознании своей особой породы, других нравов и особого посольства отделяются от приобретателей в независимое государство времени, лишенное пространства, и ставят между собой ими железные прутья будущее решит кто очутился в зверинце изобретатели или приобретателей, и кто будет грызть кочергу зубами